Вышли на Большую Житомирскую улицу, и двум преградила путь процессия, направляющаяся к старогородскому участку с каланчой. Путь ей с площади был, в сущности говоря, прям и прост, но Владимирскую еще запирала, не успевшая уйти с парада кавалерия, и процессия дала крюк, как и все. Открывалась она стаей мальчишек. Они бежали и прыгали задом, и свистали пронзительно. Затем шел поистоптанный мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутые порванные бекеши и без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз текли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова. «Вынимаете право! Я известный украинский поэт! Моя фамилия горбалас. Я написал антологию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министру. Все неописуемо». «Бей его, серву карманщика!» — кричали с тротуаров. «Я?» — отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный, «зарабив попытку задержать большевика-провокатора!» «Что? Что? Что?» — гремело на тротуарах. «Кого это?» «Покушение на петлюру». «Ну! Стрелял, сукин сын, в нашего батьку!» «Так он же украинец!» «Сволочь он, не украинец!» — бубнил чей-то бас. «Кошельки срезал!» «Тих!» — презрительно свистали мальчишки. «Что такое? По какому праву?» «Большевика-провокатора поймали!» «Убить его падаль на месте!» Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на попахе золотоголунный хвост и концы двух винтовок. Некто, туго перепоясанный цветным поясом, шел рядом с окровавленным развалистой походкой и изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее. Тогда злополучный арестованный, хотевший схватить неуловимое, умолкал и начинал бурно, но беззвучно рыдать. Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, Высокий подхватил под руку Низенького и зашептал злорадным голосом. Так его, так его от сердца отлегло. Но одно тебе скажу, Карась. Молодцы большевики, клянусь честью, молодцы. Вот работа так работа. Видал, как ловко оратели сплавили. И смелый, за что люблю, за смелость, мать их, за ногу. Маленький сказал тихо. Если теперь не выпить, повеситься можно. Это мысль. Мысль? Оживленно подтвердил Высокий. «У тебя сколько?» 200 У меня полтораста. Зайдем к Тамарке. Возьмем полторы. Заперто. Откроют». Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской бакалейная торговля», а рядом погреб, замок Тамары. Нырнув по ступеням вниз, двое стали осторожно постукивать в стеклянную двойную дверь.